Глава 42: Как дракону чихнуть, и желательно огнем, чтобы изобразить собой внезапно проснувшийся мини-вулкан? Чтобы дурацкие эти охотники напугались природного, а может, магического явления, а не гигантского ящера и убежали прочь? Никак. Никак, блин. Я же чихаю не задницей и не строго вверх. У меня голова, шея, чудесная морда там, Впереди, под листвой, а ноги троих мужиков уже топчут девичью спинку. И пространство между крылышками. Абчикирах! Выдыхаю, не выдерживая, что-то невообразимое, содрогаясь всем своим немаленьким, но очень замечательным телом. Плохо не то, что мужики осознают нечто странное, орут, ругаются и слегка паникуют после этого. Хуже факт, что они считают это землетрясением. А раз землю трясет, надо на ней укрепиться. Угу. Какой-то острой гадостью. Ледорубы у них, что ли, с собой? Я же девочка. Нельзя вгонять в меня ледорубы. Обчихерняк! Уже почти не скрываюсь и сбрасываю себя охотников вместе с их острыми штуковинами. Подхватываю золото и наши с колдуном пожитки. Благо мы все сложили в один огромный кусок ткани. И рву вперед, Проламываю деревья, на секунду зависаю над обрывом. Неловко взмахиваю крыльями, не пытаясь взлететь, чтобы меня не рассмотрели. А только бы удержаться в воздухе и прижаться к скале. Натыкаюсь, конечно, на какой-то выступ, кубарем скатываюсь с более пологой насыпи, распластываюсь по поверхности, пометуя о том, что темнее стало, но не настолько, чтобы совсем не заметить». Натыкаюсь, конечно, на какой-то выступ, кубарем скатываюсь с более пологой насыпи, распластываюсь по поверхности, памятуя о том, что темнее стало, но не настолько, чтобы совсем не заметить. А потом, помогая себе взмахами, неловко и криво ползу, как пьяная ящерица. Ну, такими зигзагами. Постоянно срываясь по стене, только пьяные ящерицы ползти могут. Ползу, лечу подальше от вопли и легкого камнепада и слетаю-спрыгиваю в итоге на землю, как мы с колдуном, наверное, и хотели сделать. Только позднее, и не здесь. Ползу-бегу еще немного, а потом останавливаюсь. Затаиваюсь, зажмуриваюсь, дышу едва. Увидели? Поняли или нет? Что-то дыхание спирает. Но чего я так испугалась? Я ж была вроде грозным драконом. Жрала, ну пусть и по слухам, рыцарей. Поливала кого надо огнем. Вон недавно вообще на чужой город напала. Чего я превратилась в паникующую драконешу, а? И даже не попыталась уничтожить этих людей. Ну ладно, я и раньше никого не убивала. Но в экстренных обстоятельствах так разное происходит. Может, у меня характер меняться начал? Раз я перестаю ощущать себя грозным чудовищем, а ощущаю слабой девицей. Причем плевать этой девице что она прямо сейчас в теле огромного дракона. Ей трудно дышать, очень-очень страшно и хочется на ручки. Так, спокойно, Марика. Вдох, выдох. Разбор психических изменений дракона-человека, который становится человека-драконом, пока отложим. Лучше сосредоточиться на анализе ситуации. От места действия я уже далеко. От городской стены все еще близко. Хотя та часть, что с воротами, осталась за условным поворотом стены. От колдуна опять же далеко. Он же туда пойдет. И наткнется либо на охотников, либо на толпу, не понять кого, призванную охотниками. Либо на раскуроченное пространство. Поймет, что произошло. Ну или предположит. А если вовсе не дойдет, потому что мало ли какие патрули вылезут? Что ты будешь делать, колдун? Какой логикой воспользуешься? Я пытаюсь вспомнить, что на эту тему читала во всяких умных книгах. Но в библиотеке моей памяти не находится ничего толкового на тему «Что делать, если ты дракон и не дождался колдуна?» Зато находятся другие рекомендации. «Не сходить с места, если потерялся». Так и Армази говорил. «Только вот я уже сошла. Причем существенно. Ждать?» Но чего? Что Армази пойдет по следу? Оборота ждать? Рыскающих отрядов или охотников? Встреча с ними хоть в драконе в виде хоть в девичьем может закончиться плохо. Тем более, если они разглядят пожитки, золото и меч. Блин, почему мы с колдуном не разработали план «Б» на случай, если мне все-таки придется покинуть укрытие? Я мысленно перебираю самые странные варианты, пока не чувствую волну... Покалывание, жара, дрожи, и вот уже дрожу от прохлады в человеческом теле. Делается еще страшней. Одеваюсь, забиваюсь в щель и пытаюсь сообразить, что делать. Где колдун? Он должен был пару часов назад уже вернуться и найти меня. Он-то знает, кого искать, в отличие от тех мужиков. Так, а если идти, разберутся. Эх, сидеть невыносимо. И я решаюсь. Сама из щели вылезаю, а наши вещи, меч там колдунский, прячу. Поколебавшись немного, отправляю туда и золото. Только несколько монет оставляю себе. Попроще. Здесь не в ходу серебро. Какой-то зеленоватый металл. Монетки неровные. Больше на пуговицы неправильной формы похожи. Но я знаю уже примерно местные цены. Расспросила. Ночь провести хватит. Стараюсь не задаваться вопросом, вдруг вещи украдут, или меча мы лишимся. Я, блин, колдуна тут лишилась, надо его сначала найти. Золото заработаем, вещи купим, а меч сам бы охранял, а то надеется вечно на дракона. Подогреваю свою ярость, маскирую чуть ли не на ощупь хранилище. Темнота. Высчитываю количество шагов от приметного дерева, что успела заметить прежде, чтобы самой не потерять тайник и выдвигаюсь вперед, точнее назад, прижимаясь к скалам прямо до самого места моего падения слета. Навстречу колдуну, как я надеюсь».